Часть третья. Осколки. А где ж враги, манты, кикапулети? Вас бич небес за ненависть карает. Вильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Глава первая. Сумерки. В иллюминатор поиска зловеще светила новая звезда. Потрясённые фаэты молчали. Вдруг гор-зем вскочил. Техника! Проклятая техника! Во всём виновата она! Я, гор-зем, последний из инженеров фаэны, первым отрекаюсь от её цивилизации. В лес! В лес! В пещеры! Дикие фаэты на дикой земле! Гремел он, и пена появилась в уголках его губ. «Если кто-нибудь откажется покинуть ракету, я сверну ему шею. Пусть ни одна металлическая деталь не напоминает несчастным, что они были когда-то культурными. Насколько выше благороднее звери!» Друзья старались успокоить инженера, еще не допуская мысли, что у него помутился рассудок. «Гор-земь, пойми, — убеждала Ави, — у пяти оставшихся на земле фаэтов может быть только одна цель — не просто выжить, а сохранить цивилизацию передать наследие разума грядущим поколениям». «Разве? — зарычал гор-земь, вперев тяжелый взгляд в Маду. Мада смущенно отвернулась. «После нас на земле должны жить культурные фаэты!» — подтвердил Авимар, — и наш долг — сохранить им знания, которыми сами обладаем. — Высокопарная чепуха! — взревил Горзем. — Я ненавижу эти слова и ненавижу все эти приборы. Меня бесит даже прикосновение к проклятому металлу. — Горзему придется пересилить себя. — повысил голос Авимар. — Он инженер и останется инженером на Земле до конца дней. Горзим захохотал. — Чтобы твои сыновья научились у меня делать оружие из стенок ракеты? Чтобы они убивали сначала зверей, а потом себе подобных? — Никогда фаэты Земы не будут убивать фаэтов, — возмутился Авимар. «Самое страшное, если мы сейчас согнемся от горя. Нет, только энергия, вера в себя и выдумка смогут спасти осколок рас и фаэтов». «А ради чего?» — мрачно спросил Горзим. «Ради торжества разума. Опять высокопарные слова. Чего ты хочешь?» что ты продумал, в каком строении будут жить фаэты в лесу, какие аппараты и детали надо перенести отсюда в новый дом и как постепенно разбирать ракету, единственный источник металла на Земле?» «Разбирать?» – испуганно переспросил Тони Фая. «Ну да», – подтвердил Авимар, – «космический корабль уже не понадобится». «Фаэты станут делать из его стенок топоры, ножи, наконечники, копии и стрел. Металла для этой цели хватит на много поколений. К тому времени ученики Горазема и их потомки научатся отыскивать здесь руду и выплавлять металл. Цивилизация должна сохраниться». Мада с восхищением посмотрела на мужа. Сколько раз он вставал перед нею совсем иным, всё более сильным и вёрдым, знающим, каким путём идти. Грязный себя любец! Взревел Гурзим. «Он хочет заставить нас служить своим еще не родившимся отпрыскам Хватит с меня безумного служения диктатору, который стремился к войне распада и развязал ее! Нет, я не потерплю здесь никакой власти над собой! Я не желаю выполнять ничьих указаний, тем более по велению отпрыска правителя данджаба. «Гор, зем, дорогой!» — мягко вмешалась Мада, кладя руку на его огромную волосатую кисть. «Ну подумай, что ты говоришь? У нас здесь нет ни диктаторов, ни правителей, ни их детей. Есть лишь фаэты, объединенные общим горем и судьбой. Но ну, не ты ли мечтал о мастерских на земле? У тебя будут здесь мастерские, в которых будем работать мы, твои товарищи, а потом...» Она посмотрела ему в глаза и добавила, — Я выращу тебе помощников. Гурзим насупился, недобро смотрясь под вздыбленных бровей. Материнский тон мады немного успокоил его, но ненадолго. Скоро он снова впал в бешенство и, уже не слушая никого, стал ломать рычаги управления кораблем, согнул их, сеясь вырвать из гнезд. Чтобы спасти фаэтов, а также и самого безумца и сохранить в целости оборудование корабля, Мада распорядилась запереть гора Зема в переходном шлюзе, которым пользовались для выхода из корабля в космос. Шумная борьба с силачом, гором, земом отвлекла фаэтов от общего несчастья. Близкое заслонило далекое. И только после того, как люк задраяли за гором, земом, Ави, Мар и Тони фая обессиленные опорожали, и опустошенные упали в кресло у пульта. Тяжело дыша, они уныло смотрели перед собой. Мада хлопотала около аптечки. Она решила сделать гору, зему, укол и вызвать шок, который привел бы его в чувство. Однако все попытки войти в шлюз к больному лишь вызывали у того новые приступы и буйства. Даже пищу ему не удавалось передать. Так горестно начались первые дни вечного изгнания фаэтов. Внизу, в общей каюте, умирал виднейший ученый Фаэны. Вверху, в шлюзе, бесновался последний оставшийся инженер. Тони Фаэ совсем пал духом. Во время очередного сеанса электромагнитной связи с дэйма он снова услышал голос Алый Век. Он был далеким и печальным. Алла Век говорила о бесцельности существования, о тяжелой болезни мужа, о том, что ничто не изменилось, и начальник базы по-прежнему ненавидит читу круглоголовых. Она сказала, что презирает жизнь. Ей страшно подумать, какое расстояние разделяет их с Тони Фаи. Стоит ли жить? И она предложила Тони Фаи одновременно с нею покончить с собой во время следующего сеанса связи. И Тони Фая не выдержал. Согласился. Он похитил из аптечки Мады баллончик с дурманищем газом, большая доза которого была смертельна. Подышав немного, он впал в блаженное состояние и не мог стоять на ногах. Качался, пел глупую песенку про ящерицу, которая сама съедает собственный хвост, потом свалился и уснул. Мада догадалась, в чем дело, нашла у него спрятанный баллончик и отняла его. Когда он проспался, ему пришлось убедиться, что Мада умеет разговаривать отнюдь неласково. То Нефаев пал в апатию. Все вокруг казалось ему тоскливым и унылым. Даже сама природа изменилась, красочных закатов на зиме не стало. Ночь сменялась тусклым днем. Не переставая моросил дождь, и клочковатая серая пелена цеплялась за верхушки деревьев на уровне иллюминатора кабины управления. Золотых яблок в лесу не осталось. Сумерки спустились на зему, напоминая фаэтам их родную сумеречную планету. Уныние и тоска, казалось, могли бы убить во всех фаэтах желание жить. Как это случилось с Однако мада, в которой природа пробудила ответственность за всех, и больных, и здоровых, не могла предаваться отчаянию. Надо было выхаживать у Масата, всех накормить, приглядеть за Тони Фая, ласковым взглядом ободрить Ави. Ави Март держался достойно. У него были обязанности, которые некому, кроме него, было выполнять. Надо было охотиться в лесу. Горзем не мог теперь помогать ему. Ави уходил из корабля, оставляя Маду в вечной тревоге, но всегда возвращался за и из добычей. Волею обстоятельств ему, страстному стороннику сохранения цивилизации погибшей Фаэны, приходилось вести самый первобытный образ жизни. Огнестрельным оружием он перестал пользоваться, сохраняя боеприпасы для более ответственных случаев. Он смастерил себе лук и тренировался, выпуская стрелы. Используя свою природную силу, он так натягивал тетиву лука, что стрела с самодельным металлическим наконечником насквозь пробивала толстую ветку дерева. Однажды авимар принес пронзенную стрелой большую жирную птицу. Оберегая покой ума Массата, звездонавты собрались в кабине управления, тихо переговариваясь. Мада принялась неумело ощипывать охотничий трофей, радуясь, что из него можно приготовить хороший бульон больному. Тони Фае налаживал аппаратуру электромагнитной связи, рассчитывая на сеанс, о котором договорился с Аллой Век. Мада предупредила его, что если и дальше он будет вести себя глупо, она запретит поддерживать связь с Деймо. Тони смущенно опустил голову. Авимар, расслабив мышцы, отдыхал от нелегкого дня, проведенного под дождем в лесу. Мада оглянулась на иллюминатор и вскрикнула. Снаружи смотрела оскаленная морда фаэтообразного. Плечи и грудь его были покрыты вьющейся шерстью, из-под которой просвечивала кожа. Безумные глаза не выражали никакой мысли». Только Авимар сразу понял, что перед ним спускающийся по веревке гор зем, а вовсе не забравшийся сюда зверь. Очевидно, безумец и задрал на полосы свою одежду и свил из них веревку. Открыв люк для выхода в космос, он выбрался наружу и теперь спускался по оболочке корабля. Авимар, стремясь обогнать его, бросился к переходному люку, пронесся через общую каюту и исчез в нижнем шлюзе. Он скатился по вертикальной лестнице, едва задевая руками за перекладины. Но, как не проворен был Авимар, у Горазема было преимущество во времени. Авимар еще только выбирался из нижнего люга а беглец уже повис на конце самодельной веревки». Ни один здравомыслящий фаэт не рискнул бы спрыгнуть с такой высоты, но безумец не рассуждал. Он свалился на наземь, промелькнув перед Ави Маром, подскочил внизу, как на пружинах, и побежал к лесу. Гор-зем, ни в чем не отдавая себе отчета, вбежал в лес прямо на тропинку, протоптанную зверями к водопою. После дождей она раскисла, и ноги его скользили и разъезжались. Но он чувствовал только одно — за ним гонятся. И он прыгнул в сторону, на полянку, неузнаваемую после дождей, покрытую мутными металлическими лужами, исчезавшими в тумане. гор зем не подозревал, что под мокрой зеленью здесь таилось спухшее от влаги болото. Беглец нырнул в стелющиеся по траве облако, И исчез. Авимар, преследовавший его по пятам, остановился, но тотчас ринулся назад. Его ноги захлюпали пожиже. Он сделал несколько осторожных чавкающих шагов и вдруг увидел в туманной дымке гора Зема. Тот словно сел в зеленую траву. Над нею виднелся только его торс и голова. Авимар не сразу понял, что гор Зем провалился по пояс в трясину. Еще недавно Авимар, житель благоустроенных городов Фаэны, ездивший на паракате по великолепным дорогам, не подозревал, что можно вот так сразу провалиться по пояс в почву. В это болото Ави забрел еще несколько дней назад, когда полили дожди, но присущая ему брезгливость, вызванная чавкающей под ногами дурно пахнущей грязью, спасла его, заставив обойти коварную полянку с тусклыми лужами. Теперь же он не мог отступить и бросился на помощь гору-зему, однако ноги его сразу ушли по колено в топь. Он сделал движение, чтобы выбраться, и понял, что сам проваливается в трясину. К счастью, он был не так тяжел, как горд зем кроме того, находился ближе к краю болота. Избегая резких движений, он сразу лег и ползком стал выбираться, как бы плывя по топкой поверхности, покрытой мокрой травой. Почувствовав под собой более плотную почву, Авимар поднялся, обернулся и увидел гора-зема. Над травой приподнимались только его плечи и расставленные руки, которыми он цеплялся за какие-то корни. Инженер сумел повернуться к Авимару лицом. Из тумана смотрели его выпученные, остекленевшие глаза. Каждое движение Фаэта затягивало его все глубже. Авимар физически ощутил его ужас и невольно остановился. но прочел в глазах погибающего такой упрек, что содрогнулся. Ави резко повернулся назад, отполз немного и едва почувствовал под собой твердую почву, вскочил на ноги, добежал до ближайшего дерева и сорвал свисавшую лиану. Когда он вернулся в распластавшееся над травой облако, то с трудом различил в нем косматую голову и простертые руки. При виде Авимара округлившиеся глаза гора Зема ожили. В них мелькнула мольба, надежда и даже радость. Авимар бросил тонущему конец Лианы. В глазах того отразилось понимание, и он ухватился за Лиану. Теперь предстояло невероятное вытащить такого великана, как гор Зем из трясины. Никакой силы Авимара не хватило бы для этого». Но Авимар вместе с Лианой принес еще и отломанную от дерева корявую ветку. Он воткнул ее в твердую кочку и стал наворачивать на нее Лиану, как на ворот. Поворот за поворотом он постепенно вытягивал гора зема. Тому удалось, наконец, лечь и поползти, как перед этим делал Авимар. Наконец, выпочканный грязью, гор зем поднялся во весь рост. «Ты неплохой инженер, Авимар!» сказал Горзем: "Благодарю тебя". И эти слова были для Вимара важнее любого диагноза. Он уже понял, что смертельная опасность, которой подвергся в болоте Горзем, была необходимым нервным шоком, избавившим его от безумия. Горзем словно проснулся. "Что случилось? Как я попал сюда? Разве мы не охотились с тобой вместе?" «И кто раздел меня? Твоя жена примет меня за фаэтообразного!» «Она будет счастлива! Ты был тяжело болен!» «Разве?» – удивился Гурзим. «Впрочем, мне снились кошмары, будто диктатор засадил меня в тюрьму!» «Успокойся, все позади, не думай больше об этом! Сейчас есть задачи поважнее, жить в ракете дальше нельзя!» Приходится доставлять наверх воду и пищу. Старец не может выйти на воздух. Так надо выстроить в лесу дом. Фу, признаться я не знаю, как это делать, я только теоретик. Однако теоретик быстро сообразил, как соорудить ворот. С таким помощником легко сколотить в лесу дом. Я уже вижу, как нам его делать. Мада не поверила глазам, видя, как мирно беседуют возвращающиеся Авимары и недавний безумец Горзием. «Ничего не понимаю», — прошептал Тони Фая. «Может быть, помочь Авимару скрутить его?» «Да нет же, нет!» — воскликнула Мада. Чутьем сестры здоровья она поняла, что даже годы лечения и ухода могли бы не дать такого результата, как что-то, произошедшее в лесу. В лесу слышался непривычный стук топоров. Огромная сутулая самка Дзынь, отжимая длинными руками свою мокрую рыжую шерсть, подкрадывалась к месту, где могучий чужак, расправившийся с пятнистым ужасом и многими сородичами самки Дзынь, убивал теперь деревья, но не ел их. Притаившись, в чаще присев и держась передними лапами за пятки, она наблюдала, как он и другой с шерстью только на голове стучали по дереву странными палками с будто мокрыми блестящими концами. Сила их была так велика, что дерево валилось, как убитый зверь. Потом чужаки сдирали своими дубинками с дерева шкуру, отламывая все ветки, и дерево становилось прямым и гладким. Визжавшей палкой, они укорачивали дерево, потом подтаскивали его к другим убитым прежде и заставляли срастаться с ними. Так они помогали подниматься с земли огромному дереву пустому внутри. Оно походило на пещеру. Едва чужаки кончали стучать палками, сам Кадзен скрывался в чаще, чтобы снова прийти сюда завтра на призывный стук. Горзем и Авиммар не подозревали, что за их работой следят. Они избивали сруб, задуманный гором-земом без всяких металлических креплений. Работа близилась к концу. В дом, куда скоро должны были перебраться звездонавты, предстояло перенести многие приборы и аппараты с корабля поиск. И вот «Авимар» и зем пришли за всем этим на корабль. Чтобы не мешать уму Сату и не стучать в общей кабине, они сразу поднялись в рубку управления. «Горзем» с помощью «Авимара» взялся выламывать рычаги и стержни, на которых крепились аппараты электромагнитной связи. И тут вдруг всегда тихий, деликатный Тони Фаев взъярился – «Пусть Гурзем и Авимар сначала меня убьют!» Истерически выкрикнул он, «Но я не дам испортить что-либо в космическом корабле!» Гурзем захохотал, как во время недавнего припадка безумия. «Ты хочешь, малыш, чтобы я отплатил тебе и, скрутив руки, засадил бы в пустующий шлюз? Мне жаль тебя! Пойми, что никому больше не нужен мой поиск!» Я первый начну ломать его. Отойди, милый Тони Фаи. Сначала убей своего былого друга. А Вимар удивленно обернулся к Мадди. Лицо ее было тревожно, а глаза печальны. Прочь с дороги, взревел Горзин. Остановитесь, послышался слабый голос из люка. В кабину управления, преодолевая слабость, поднялся Умсад. Горзем невольно застыл перед Тони Фая, так и не отодвинув его в сторону. «Остановитесь!» — повторил Умсад. «Космический корабль поиск неприкосновенен. Все меняется в жизни Фаэтов. Им нужно избрать себе новый путь». И снова Авимар посмотрел на тревожно-печальную Маду. Горзем застыл в недоумении. Тони Фая бросился к аппаратам электромагнитной связи.